Глава девятая. Когда я проснулась, в окна светило яркое лос-анджелесское солнце. На часах уже было одиннадцать. Я занялась привычными утренними рутинами. Чувства одиночества и нахождения не в своем мире захватывали меня все больше, так что мне приходилось самой себе напоминать, что я здесь по своей воле, и что я приехала к Тони. Тому самому Тони, которым восхищалась, который любил мои рисунки который играл для меня на пианино, с кем я разговаривала ночами и ради кого оставила прошлую жизнь. Я отправилась на кухню, чувствуя себя воришкой, который проник в чужой дом. От этой мысли мне стало смешно, и я фыркнула. И одновременно со мной фыркнула Куки. От неожиданности я вздрогнула, не привыкла к животным в доме и посмотрела на собаку. Я совсем не собиралась портить с ней отношения, просто хотела позавтракать. Но то ли Куки встала не с той ноги, то ли Бестония рядом она не собиралась со мной церемониться, едва я сделала несколько шагов в сторону кухни, как она моментально вскочила на ноги и залилась лаем. Я не понимала, что это значит, и замерла на месте. «Я всего лишь хочу кофе», — жалобно сказала я и предприняла новую попытку добраться до заветной кофемашины. Куки продолжала лаять, но как будто отпрыгнула от меня. «Наверное, она просто ко мне не привыкла. Но скоро мы подружимся, и она перестанет так реагировать». «Место, Куки!» — крикнула я. «Правда, на русском». Но имя она узнала и на миг замерла, навострив уши. «Ты же хорошая девочка, правда?» Я перешла на английский и заговорила с ней ласково. «Ты хорошая девочка. Дать тебе печенье. Куки любит печенье». Кажется, только сейчас до меня дошло, что на русском имя Куки — печенюшка. Куки cookie loves Кукис. Забавно. Мне бы только добраться до шкафчика, где лежит для нее угощение. Я видела, как кто кто-нибудь вчера кормил ее перед нашим уходом. Наверное, мне повезло, и собаку заинтересовала моя игра слов в куки cookie и кукис, потому что я таки достала пакетик с собачьим кормом и из разряда «чужая девица в доме моего любимого хозяина» перешла в новый класс, странная девушка, которая кормит меня не по часам. Это после я удосужилась почитать подробнее про породу и поняла, насколько я оказалась счастливицей, что Куки не тяпнула меня. Во всяком случае, после я смогла изучить содержимое холодильника, откуда достала баночку с йогуртом, а, пошарив по шкафчикам, нашла хрустящие хлебцы. Перекусив и долго провозившись с кофемашиной, я все таки сумела заварить кофе при этом ничего не сломать, и вышла на улицу. Меня тут же ослепило солнце и окутало теплом. «Как прекрасно!» Я присела у бассейна, прикрывая глаза. «Нет, это было невероятно. Надо будет рассказать обо всем девочкам в Дискорде». Мне вспомнились негативные комментарии некоторых из них. Особенно меня задело отношение Рут. Я раньше никогда не обращала внимания на то, какой агрессивной она была так что, может, и не надо ничего рассказывать о том, как мне здесь живется. Наверное, мне пора привыкать, что я нахожусь рядом с публичным человеком, и мне не стоит распространяться о его личной жизни. Я всегда думала о девочках как о подругах и соратницах, и почему-то не понимала, что далеко не все могут радоваться тому, что Тони уделяет мне больше внимания, чем другим. Я попыталась представить, чтобы почувствовала, если бы та же Рут начала захлебываться рассказами о том, что Тони ретвитил ее, лайкал, говорил комплименты. Что бы я испытала, если бы она написала? «Девочки, я переезжаю из родного города в Лос-Анджелес к Тони». Мне тут же захотелось задушить Рут, и я поняла, что и ей, видимо, хотелось сделать то же самое со мной. «Прошу прощения», — раздалось за спиной, и я чуть не подпрыгнула. Ко мне подошел мужчина на вид лет 30. На нем был костюм, но верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Незнакомец улыбался. Смуглая кожа и голубые глаза, почти как у Тони, навели меня на мысль, которая тут же подтвердилась. Извини, я не хотел напугать. Я Марк Беннет. Ты, наверное, Джулс. Он протянул мне руку. Да! Я пожала его руку не в силах отвести взгляда от его глаз. «У них в семье у всех такие?» Старшего брата Тони я видела только мельком и то на фотографии. «Приятно познакомиться, мистер Беннетт». «Марк», — поправил он меня. Я кивнула и беспомощно осмотрелась. «Я знаю, что Тони сейчас нет дома. Мне нужно забрать кое-что из его комнаты. Я просто хотел поздороваться. Тони так много рассказывала тебе». «Правда?» «О, да. Последний месяц не затыкался» рассмеялся Марк. Как тебе здесь? Нравится? Я еще не успела толком освоиться. Ну да, пока нравится. Уверен, что после холодной России здесь для тебя рай. Что-то вроде. Хотя лето и в Москве жаркое. Жаль, нет моря рядом. Все время, пока я говорила, он очень внимательно рассматривал меня, как будто пытался прочитать мысли. Интересно, что Тони рассказывал ему обо мне. Ясно. «Ну что ж, отдыхай. Я заберу бумаги и уеду. Ещё увидимся. И думаю, не раз». Марк ушел, а я села к бассейну и задумалась. Он приезжал сюда и правда за бумагами? Или хотел посмотреть на меня? Что семья Тони думала обо мне? Мы никогда не говорили об этом. Они жили в Сан-Диего, и Тони говорил, что мы к ним как-нибудь съездим. Знакомство с его родителями — это ведь серьезный шаг, да? Постепенно я начинала погружаться в новую жизнь. Сложно было привыкнуть к другому часовому поясу. Первые несколько ночей я мучилась бессонницей, но постепенно все пришло в норму. Я выработала график созвона с родными. Тони предложил мне подключиться к местной сотовой сети, и я согласилась. Во всяком случае, так мне было удобнее связываться с ним при необходимости. Я не знаю, во сколько просыпался Тони, но, наверное, безбожно рано. Он отправлялся на пробежку скуки, потом принимал душ, завтракал и уезжал по делам. На студии он принял предложение озвучивать одного персонажа в мультсериале и, кажется, был очень увлечен этим занятием. Обычно он возвращался ближе к 2-3 часам дня, и дальше мы проводили время вместе. Он показывал мне город, много катал на машине, он просто обожал свой кабриолет. Вечерами мы ужинали в разных ресторанах. Я не сразу поняла, что Тони выбирает такие места, где потенциально он не натолкнется на представителей прессы. Как-то день на пятый я вошла в дом с заднего двора и услышала сообщение, которое оставил ему Марк. «Тони, завтра в 7 вечера будет вечеринка у Мак Крейна. Ты собираешься идти? Джус, с тобой? У меня есть возможность достать два пригласительных. Перезвони». Видимо, Тони решил не ходить ни на какую вечеринку. Потому что он ни словом мне не обмолвился об этом. В тот день мы поехали на пляж любоваться океаном и кататься на чертовом колесе. Дискорд закрытая группа. Джус: Это нормально, что он отказался? Челси: Может, у него не было настроения? Джус. Или он меня стесняется? Шерил. Бред! Он мог бы поехать и один. Аделин Да, не бери в голову! Ширил. «Посмотри на это с другой стороны. Он хочет проводить время только с тобой». «Джулс». «Правда?» «Челси». «Да». «Шерил». «Конечно». «Аделин». «Именно». Их поддержка меня подбодрила. В конце концов, то не виднее. «Может, они с этим Макрейном на ножах? Или там будет кто-то, кто ему неприятен? С чего я взяла, что дело во мне?» Уже позже я поняла, что моей ошибкой было не обратить внимание на имя. Зря. Если бы я тогда знала, кто это такой, то у меня возникло бы еще больше вопросов. Отказаться именно от этой вечеринки Тони по доброй воле не мог. Но я была в розовых очках, легко отметала все плохие мысли. Тем более, что наконец-то сбылась моя мечта — быть рядом с Тони. Иногда вечерами он играл для меня на фортепиано а я слушала и впитывала. Возможно, восхищение, которое я испытывала, когда смотрела на его пальцы на клавиатуре, было слишком очевидным, потому что Тони, глядя на меня, так и расцветал. Неприятности мне доставляла только Куки. Она дико ревновала. Съела мои любимые босоножки. Сгрызла так, что они не подлежали восстановлению. И хотя Тони отругала ее, кажется, ей было плевать, потому что она принялась ластиться к нему, И в итоге он пошел у нее на поводу и начал гладить. Я мало понимала в дрессировке, но подозревала, что это как-то неправильно. Из своей комнаты без собачьего печенья я даже не пробовала больше выходить. Только так я могла усмирить ее лай. Но когда я рассказывала об этом Тоне, он лишь пожимал плечами и говорил, «Она привыкнет». Скорее бы уже. Правда, в качестве награды за страдания я получила аж две пары новых босоножек. Тони дал мне каталог магазина, и я, еле сдерживая свою шипоголевскую жадность, выбрала себе сначала только одну подходящую пару на замену. «Можешь выбрать еще», — разрешил мне Тони, который внимательно наблюдал за моим оханем и аханем от восторга, когда я просматривала каталог. «Правда?» Одна пара обуви была честной компенсацией моей потери, но вторая — это вроде как уже подарок. Не знаю, что Тони так позабавило, но он рассмеялся. «Конечно, можно». Я еле удержалась, чтобы не броситься к нему на шею. Скучать на новом месте мне было некогда. Меня заваливали сообщениями со всех сторон. Я отсыпалась, плавала, загорала, гуляла. Правда, пока не решалась никуда выходить из дома без Тони. Хотя, возможно, мне надо было просто проявить инициативу. Заказать такси и поехать в центр погулять там, узнать у Тони, где тут не самые разорительные магазины одежды, и принарядиться. Тем более, что к новым серебристым босоножкам мне нужно было новое платье. Срочно. Это я осознала на восьмой день пребывания в Лос-Анджелесе. В этот день у меня был особый повод для волнения. Мы с Тони впервые выходили куда-то вместе с его друзьями. Первая неделя пролетела быстро, а впечатлений у меня было столько, будто я тут нахожусь уже год. На ужине должен был присутствовать брат Тони с женой и еще двое приятелей. Я с особой тщательностью выбирала платье. Как водится, мне не нравилось ничего из того, что я с собой привезла, и я снова с отчаянием подумала, что надо было расспросить Тони о местных магазинах. Я задумалась над тем, что мой бюджет не резиновый, а брать деньги у Тони некрасиво. Я вертелась перед зеркалом в голубом платье, думая, какие туфли подойдут лучше — нейтральные бежевые или ярко-красные. «Джулс, ты готова?» — спросил Тони из-за двери. «Да!» — крикнула я. Он стукнул один раз и вошел в комнату. «Ух ты!» Я заметила, как его взгляд скользнул по моим голым ногам и вверх. «Выглядишь шикарно!» «Спасибо!» — ответила я, забралась в красные туфли и взялась за красную помаду. Пусть будет еще шикарнее. Ресторан, который выбрал Тони, был большим, шумным. Явно очень модным. Впрочем, я уже успела заметить, что он любит подобные места. И если кто-нибудь его узнает, то у него будет хорошее настроение до конца вечера. Когда мы добрались, все уже были в сборе. Марк был с женой Эрикой, низкорослой Пышечкой. На мой взгляд, немного простоватой до голливудской тусовки. Она сразу же обняла меня, принимая в круг семьи и усаживая рядом с собой. Эрика болтала безумолку, и я с трудом поспевала за ее речью, улавливая общую суть, но то и дело переспрашивая, что она имела в виду. Тони сидел рядом со мной, но почти не обращал на меня внимания, общаясь со своими друзьями, Питом и Бобом. С Бобом пришла его девушка София. Она пялилась на меня почти весь вечер, так что я почувствовала себя зверушкой в клетке и не обращалась ко мне напрямую. А когда обратилась, то произнесла нарочито громко. «Вам нравится в Америке?» «Да, очень. Здесь необычно. Лос-Анджелес — красивый город». Услышав, что я сносно владею английским, она стушевалась, а Боб что-то шепнул ей на ухо. София надулась, буркнув. «Мне никто не сказал, что она всё понимает». Раздался общий смех, неприятно задевший меня а Эрика обеспокоенно спросила. «Я не слишком быстро говорю». Я заверила ее, что все хорошо, не желая испортить ей настроение. Пожалуй, если бы не Эрика, то мне было бы скучно. Тони лишь раз или два обратился ко мне, увлёкшись разговором с друзьями и Марком. Они с жаром обсуждали слухи о новом фильме Джона Рекве, одного из режиссеров Голливуда, которого Тони очень любил. Когда Эрика извинилась и вышла в дамскую комнату, Я остро ощутила, насколько я здесь чужая. Наблюдала за Тони, пыталась улавливать нить разговора, на автопилоте рассмеялась какой-то шутке, и все почему-то странно посмотрели на меня. А София спросила, «Разве ты знаешь Гевина?» Разумеется, я не знала никакого Гэвина. Но мне так хотелось быть частью этой компании, а я не была. По дороге домой Тони был в прекрасном настроении, перебирал в памяти истории. Смеялся сказанным шутком. Я кивала и даже улыбалась, но чувство того, что я чужая, не покидало меня. «Как тебе, ребята?» — спросил Тони, когда мы оказались дома. Он достал из холодильника две бутылки пива и протянул одну мне. На диване развалилась куки, которая, конечно, зарычала, стоило мне приблизиться. Я попыталась присесть с краю. Безуспешно. А Тони был просто рад своей любимице. Он плюхнулся рядом с ней, приговаривая. Ну что ты, девочка, Джулс своя, своя. И начал одной рукой почесывать ее то за одним ухом, то за другим. При этом куки так и млела. Ну чего ты? позвал он меня, слегка двигаясь и похлопывая рукой по дивану. Садись. Они очень милые, ответила я на вопрос, аккуратно присаживаясь подальше от Тони и куки. Вы с Эрикой неплохо поладили, да? Да, она славная. Мамочка фыркнул Тони. Я вскинула брови. «Не удивлюсь, если она напросится к нам в гости, чтобы попытаться тебя откормить и убедиться, что злые американцы не обижают бедную девочку из России». Он рассмеялся, а во мне поселилось неприятное чувство и смутные догадки об отношениях между Тони и женой его брата. Я попробовала сменить тему. «А София? Она думала, я не говорю по-английски?» «О, это смешная история». Тони и правда развеселился. «Да, она решила, что ты ничего не понимаешь, а общаешься со мной через google В общем-то, она невысокого мнения о России. Ей почему-то кажется, что это где-то на севере». Я не знала, смеяться мне или плакать, потому что это было откровенно смешно. Как можно не знать о стране, которая занимает большую часть Евразии? А про вечный холод? Какие еще стереотипы она вбила себе в голову? Тони перекинул руку через спинку дивана, и кончики его пальцев скользнули по моему голому плечу. По коже побежали мурашки. «Ты уверена, что тебе здесь нравится?» «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Ты сегодня была какая-то отстранённая, как будто вся в себе». Я пожала плечами. Не ныть же, что за весь ужин он посмотрел на меня всего раз или два. Когда мы проводили время только вдвоём, это было здорово. Мы болтали обо всем на свете. Но сегодня это он был отстраненный и как будто забыл обо мне. Настроение испортилось совсем. Я поднялась. «Пойду к себе. Устала. Спокойной ночи». Почти нетронутую бутылку я поставила на журнальный столик. «Чёрт, Джулс! Никогда так не делай!» «Как? Есть же подстаканники!» Тони поспешно протирал кружок из капель со столика.